Этот курс состоять будет из следующих а, разделов. Вот сегодняшняя лекция такая более-менее вводная, и, э, она будет несколько короче, потому что мне утром улетать на, на когнитивный, кстати, конгресс, и мне нужно сегодня ночью писать для него доклад. Угу. Это рабочно, да. А завтра везделочно. Так вот, значит, это будет выделяющим образом Первое это психофизическая проблема. Нет, не для записи, а то, чтобы вы представляли, о чём речь будет идти. Психофизическая проблема, эволюция когнитивных функций, история изучения психических функций, нейроанатомия, перцептивные процессы, высшие сенсорные функции, внимание и сознательный контроль, память, генетические основы языка, мышление, и интеллект, локализация когнитивных функций, психосемантика и мышление и историко-исторической, -историч... культурно культурно-исторической развития мышления. Вот э, такая эта а э, такая э, тематика. А э, вот, вот так вот э, э, когнитивные процессы и мозг. А э, Первое, на что я хотела бы обратить внимание ваше это то, что по-прежнему не утихают споры по поводу того, Да, так, хорошо, можно. Вы на спецку? Да, да тогда вот этот там ещё один стол. Второй стол вон там стоит. Ого. Значит, споры о том, как это не парадоксально, хотя вот, скажем мне, как наполовину биологу, это трудно представить себе, является ли а, мозг вместилищем сознания и можем ли мы на самом деле много узнать а, о психике человека, изучая то, как устроен его мозг. Как ни странно, да, вот казалось бы, э это вопрос, который уже давным-давно должен быть снят, потому что все мы со школьных времён знаем, времён знаем, что материальным субстратом сознания является мозг. Но в настоящей науке, не в школьной науке, этот вопрос продолжают обсуждать. Не является ли, например, сознание каким-то А, ну, условно, скажем, облаком таким, которое вообще где-то летает, а мозг лишь является приёмником или каким-то ситом, через которое оно прилетает и на время задерживается. Как это не парадоксально, это вопросы, которые всерьёз обсуждаются. Далее, можем ли мы доверять а, э, доверять своему сознанию? Вообще, верить мы можем тому, что нам мозг говорит об окружающем мире. Какой верна мир на самом деле? Это вопрос, как это не странно, стыкуется с последними э, рассуждениями, которым придаются теоретические физики, в частности, квантовой физике. А что квантовая физика говорит? Она говорит, что объект зависит не только от наблюдателя, что вообще старая вещь, а, завет, а объект зависит от самого факта наблюдения. Вот я советую на секунду остановить свое внимание и подумать над этим. Значит, объект такой или другой, в зависимости от того, Наблюдаем мы его или нет? Есть ли тот, кто наблюдает? Это же страшное дело. Вы вдумайтесь на минутку. Это значит, что в тот момент, когда мы начинаем обсуждать какой-то объект, он меняет свои свойства. Понимаете, какой вот? А значит, если вы ну, вдумаетесь, да? А а вот какой он, когда мы не наблюдаем этот объект? Тут мы, в общем, рукой только руками развести, потому что он другой. Дальше. Мы судим о мире, который вокруг нас, на основании чего? На основании того, что говорят нам наши органы чувств, наши сенсорные системы, которые являются окнами и дверями, э, сквозь которых к нам в мозг или даже не знаю, в сознание, в биостать, который потребляет. А, э, да, некоторая информация попадает. И каким образом мы можем что-нибудь узнать? Мы можем только через те больницы, через которые эта информация к нам ворвётся. То есть через сенсорную систему ничего другого у нас нет. У нас есть глаза, у нас есть уши, у нас есть нос, у нас есть кожа. Но у нас еще кое-что есть. У нас есть, например, чувство равновесия. Некоторые чувствуют магнитные поля, некоторые существа. Вот некоторые выдающиеся люди тоже чувствуют. Ну, скажем, рыбы чувствуют. Электрические поля и так далее. То есть наше представление о мире таковы, каковы нам позволяют получить наш собственный организм. Мы находимся в плену у своего организма. А поэтому, какой мир на самом деле? Э, мне кажется, даже вопрос абсурдный. Мы просто вообще возможно ли так вопрос поставить, я бы так сказала. Какой он на самом деле, когда что он разный для всех. В зависимости от того, какие у тебя бы нучи, такой тебе и мир. А есть ли мир вообще? Это вот я тоже бы хотела напугать собравшихся. А каким у нас есть основание считать, что он вообще есть? Тот факт, что вот вы до меня возразили, а, что хорошо, но мы все видим одновременно видим эту сумку. Вы видите сумку или за шум. Или а мы не слышим шум из окна, вы и я. Я говорю ничего подобного. Как шум, так и сумка, так и вы есть плод моего восполненного воображения. И всё это находится внутри моей читкой коробки. Значит, зрительные объекты находятся у меня в затылке, потому что затылок э, с гипозонами отвечает за зрительную информацию. А слуховая информация находится тут, потому что эти зоны отвечают за это. А есть мир или нет, вообще не знаю, и знать не хочу. А вы мне на это можете сказать? А мы сейчас подойдём, и как ущипнём, тогда будете знать, есть внешний мир или нет. Я скажу ничего подобного, потому что и это породило моё безумное воображение. Я не вспомним а психических больных. Я много работала с психически больными, даже сейчас у нас в проект идёт, речь при шизофрении, так что я сейчас я продолжаю иметь с этим дело, то люди, у которых есть галлюцинации, уж вы мне поверьте на слово, они точно также уверены в реальности того, что на самом деле является галлюцинацией, как мы уверены в наличии реальных объектов. Для них, вот Белая Горячка, к примеру, ходит по столу, скажем, шесть чертиков. Они говорят, вижу, со вчерашнего дня они тут ходят. Я в беседе такие вела, я спрашивала, вот мне тоже интересно, поэтому вы мне скажите, они как, вот я плохо вижу, вот такого они размера, говорю, они вот такие, коренастенькие такие, а на ощупь, как на ощупь, вот такие вот, жесткая такая шерстка, я говорю, а как в звуке, как есть, да, да, да, нет способа убить, любой психиатр вам скажет, нет никакого способа, кроме, это только очень неопытные врачи могут такую вещь делать, убедить, э э пациента, у которого галлюцинации, в том, что галлюцинации, что этого нету, это бесполезная работа, потому что для него, если дело далеко зашло, для него это такая же реальность, а может быть ещё большая реальность, чем реальная реальность. Теперь я задаю вопрос. А если мы оставим в аку психически больных, какие всё-таки у нас есть основания считать, что вот всё, что видим, я надеюсь, здесь никто не заболеет после этого, всё, что видим, слышим, обоняем и чувствуем, что это не есть создание нашей головы? Другого говоря, никаких. Так, получается, всех одновременным за созданием процесса. Нет, одновременно всё у вас в голове, все наши бреды и не бреды, и на планеттяни, и колледжиров, всё находится в одной только голове. А мира никакого нету. Ну, это я, конечно, специально довожу до абсурда эту ситуацию. Но она и не абсурдна, э-э недалеко ушла. Скажем, Иммануил Кант мой любимый философ. Он, э, когда писал свои работы, он в нескольких местах ясно пишет для, э, существ с человеческим типом сознания. То есть для сознания человеческого типа и подобных. Что для остальных мы не знаем, что это такое. Какой это какой смысл? Вот я на предыдущей лекции закончила и, э, поскольку здесь несколько человек сидят оттуда, закончила тем, что что мы будем делать, когда прилетят инопланетяне. Меня волнует страшно. У меня, правда, нет никаких оснований считать, что они не прилетели. Я первокурсников пугаю. Говорю, что какие есть основания считать, что они не здесь вот уже ходят? Какие? Да нет, вообще, какие угодно. Во-первых, нам никто не обещал подходящий их размер, правильно? Мы просто забываем, что у нас очень много есть ограничений, которые вызваны устройством этой планеты и устройством нашей собственной головы. Мы почему-то считаем, что они будут похожего размера даже если они будут там пятиметровые зелёные, как и пишут в дурацких журналах, то всё-таки не двадцатиметровые, да? И, скажем, не размером с молекулу. А, между прочим, никто не обещал. Почему не размером с моля? Пыли уже прилетели, ОРЗ. Да, Зада задача прилетевших в чём заключается? Завоевание территории, правильно, и получение энергии для жизни. Так? Но зачем ведь лететь, значит, да. колонизации? Ну колороз. Ну колороз или очень хорошо сколько гортаней лезет подмоченным петербургским климатом, там масса всего съедобного. Кстати, mm -hmm. э вот, но но, но если без э, дурацких шуток, а мы представим себе, что мы всё-таки имеем дело с э, существом, а э, которому приложение cognition или познавательные процессы или сознание приложимо. Кто нам обещал, что правила, по которым действует это сознание, похожи э на те, которые у нас Вот, например, может, я не знаю, вы знаете или нет, сколько-то лет назад был отправлен тоже какие-то большого ума, в кавычках, люди это сделали, послали куда-то в конец Вселенной, в какую-то...